Глава 18 Они сидели за столом в гостиной Мираба. На диване расположились генерал Аситошвили и младший брат погибшего Афтандиум Гургенидзе. В кресле устроилась Этери, дочь Шалвы Гургенидзе. Рядом на стуле ее брат, державший сестру за руку. На стульях вокруг стола сидели надар Тамара, Гурам, Мерцхулаба. Рядом с ними уселся Константин Гозавишвили, выставивший вперед перевязанной плечо и руку. Он так гордился своим ранением, славно получил его в бою и, наконец, у окна поставили два стула, на которые сели Лилия Мегрилишвили и Виталий Чхеквадзе. «Извините, господа, что вынужден был собрать вас здесь», — несколько торжественным голосом начал Дронг. «Но чрезвычайное обстоятельство заставляет меня действовать быстро», чтобы попытаться вместе с вами понять, что именно произошло в вашем городе за последние несколько дней. «По-моему, вы начитались разных детективных романов», грубо прервал его генерал Аситошвиль. «Зачем вы позвали столько их людей? Хотите устроить «Шумный спектакль перед отъездом?» «Нет», — нисколько не смутился Дронго тем, что его перебили. «Я всего лишь хочу установить истину». «Как вам известно, сначала погиб генерал Горгенидзе. Затем была взорвана машина полковника джибладзе И, наконец...» «В нас стреляли неизвестные, едва не убив меня и ранив нашего друга, молодого дипломата Константина Газалишвили». При этих словах дипломат горделиво взмахнул головой. Ему было приятно такое признание дронга Получалось, что Константин Газалишвили защитил своим телом всемирно известного эксперта. «Сначала остановимся на последних двух происшествиях», — предложил Дронг. Итак, все документы генерала Гургенидзе были отправлены в кабинет полковника Нжимладзе. При этом известие о смерти генерала разнеслось по всей республике. Многие знали, что Гургенидзе и Оситошвили выезжали в Вашингтон на подписание итоговых договоренностей о высадке в Грузии американского десанта. Вполне естественно, что смерть генерала вызвала шок у всех политиков и заинтересованных сил в вашей стране. Если следовать обычной логике, то выходит, что Гургенидзе устранили силы не в установлении дружеских отношений между Грузией и НАТО, между вашей страной и Америкой. «Не нужно читать нам лекции на политические темы», проворчал генерал Аситошвиль. «Я и не пытаюсь», — парировал дронга «Вы, видимо, пока не знаете, что вчера вечером были арестованы, Сотрудники военной контрразведки, причастные к взрыву машины полковника Джимландзе и стрелявшие в дипломата Гозелишвили, они уже отдают показания. Между прочим, дает показания и руководитель военной контрразведки генерал Лисашвили, который санкционировал проведение этих активных мероприятий. «Вы с ума сошли!» — поднялся с дивана Аситошвили. «Как вы посмели! Кто мог его арестовать? Он арестован!» — подтвердил надар Вчера приказ о его аресте отдал президент республики. Министр обороны дал согласие на его арест. «Ничего не понимаю!» — растерянно произнес Аситошвили, опускаясь на диван. «Смерть генерала Гургенидзе невольно активизировала силы, заинтересованные в нагнетании нестабильности в вашей стране», — продолжал Дронг. «Они посчитали, что убийство генерала Гургенидзе было организовано людьми, мечтающими сорвать высадку американского десанта в Грузии». «Все внешне кажется логичным. Военной контрразведке хорошо известно, что именно в кабинет полковника Джимладзе были свезены все документы погибшего генерала. Если погибнет Джимладзе, то следствие по делу о смерти Гургенидзе затянется на неопределенный срок. Американцы не смогут ждать так долго. Они будут вынуждены высадиться в грузии учитывая долговременную политическую нестабильность в этой стране. Я еще тогда подумал, что полковник был выбран не потому, что он приехал к зданию Министерства обороны вместе со мной. Кто мог убить полковника полиции и при этом сорвать операцию, которую проводило Министерство национальной безопасности? Конечно, военной. Ответ подсказал уважаемый Аптандил Гургенидзе. Именно сотрудники военной контрразведки организовали взрыв машины полковника Джибладзе, рассчитывая, что расследование неминуемо затянется, меня вышлют из страны, а попутно будут скомпрометированы органы национальной безопасности и полиции. Но я не уехал. И тогда они ранили зятя генерала, чтобы окончательно скомпрометировать саму идею расследования смерти Гургенидзе и показать, насколько беспомощно выглядит приехавший эксперт. После этого нападения оставалось только физически устранить и меня. Но именно в этот момент Генерал Алисашвили подвели нервы. «Оно дал приказ найти меня и убрать, чтобы не мешать так удачно развивающейся операции. Американцы просто обязаны высадить в Грузии свой десант, невзирая на свои опасения». Смерть генерала Гургенидзе могла их остановить. Но когда один за другим начинают погибать люди, они уже не имеют права оставаться в стороне. Это должно их подстегнуть. Кроме того, военным всегда нужны конкретные враги и более конкретные союзники с денежными мешками. Что было дальше, вы знаете. Сотрудники военной контрразведки попали в засаду, и в результате их грандиозный план нагнетанию нестабильности в стране был остановлен. «Очень красиво», — с возмущением проговорил генерал Асидашвиль. «Решили выставить военных дураками». «Предположим, что все таки было». Предположим, что они действительно приняли убийство генерала Гургенидзе как вызов нашей стране. И я могу даже допустить, что контрразведчики действительно решили начать активное мероприятия и взорвали машину Джимладзе. Но кто тогда убил генерала Гургенидзе? Кто организовал его убийство? Российские спецслужбы? Иранские? «Наша оппозиция или опять военный?» «Легче всего свалить все на военных «Нет», — ответил Дронго, — «я с самого начала не верил в политическое убийство». «Слишком много противоречивых фактов. Дело в том, что генерал был достаточно разумным прагматиком. Он не пустил бы к себе незнакомого мужчину». Котор залез к нему на балкон. «Генерал полиции не похож на наивного обывателя. Значит, следовало предположить, что генерал и тот, кто его убил, были как и минимум знакомы». «Поразительные выводы!» — снова вмешался Аситошвили. «Вы прилетели сюда, чтобы показать нам свою эрудицию?» «Господин генерал, не нужно меня перебивать», — попросил дронга «Итак, мы должны исходить из того, что генерал Горгенидзе мог впустить в свой дом через черный ход только очень близкого человека. Это первое условие. Дальше...» «В его кабинете я увидел на стене ружье». Оно не стреляет, но каким образом это мог узнать убийца? Ему было гораздо легче стрелять из собственного оружия или из ружья, висевшего на стене, чем искать именной пистолет хозяина квартиры, который тот всегда держал в шкафу, опасаясь, что оружие попадет в руки его малолетних внуков. Асидашвили нахмурился. Все, что говорил этот человек, было достаточно логично. Дронго заметил, как дернулась рука у Аптандила Гургенидзе. Он перестал бить пальцами по обшивке дивана, сжав руку в кулак. Итак, знакомый генерала Гургенидзе вошел к нему в дом. При этом он ничего не искал, так как дочь генерала, его жена и даже зять обратили внимание на порядок, который был в кабинете. Но неожиданно в руках у убийцы оказывается пистолет генерала, из которого он стреляет в хозяина кабинета, а затем убегает. Причём убегает очень глупо, сбежав не сразу после выстрела, а лишь среагировав на появление в кабинете Этери. «Вы где-нибудь видели убийцу, который не убегает сразу после убийства? В таком случае он либо ищет нечто ценное, либо пытается понять, что же именно произошло. Но когда вошла дочь генерала, сразу бросился к балконной двери и исчез. «Все так и было?» — взволнованно подтвердила Этери. «Генерал был достаточно скрытным человеком», — продолжил дронга когда он подавал заявление об отставке, будучи еще совсем молодым человеком. Ему тогда не было и 40 Он ни с кем не посоветовался, ни с женой, ни с родными. Это говорит о его характере. Горгинидзе перешел тогда на работу в университет и вернулся лишь когда поменялась политическая ситуация в стране. Я намеренно не стал приглашать сюда его супругу и надеюсь, что никто из присутствующих не расскажет ей, о чем именно мы здесь говорили. Он обвел взглядом присутствующих. «Я попросил принести мне запись всех телефонных звонков, как сделанных самим генералом Горгенидзе в этот день, так и поступивших к нему домой», — сообщил дронга «Так вот, он четыре раза звонил своему помощнику Виталию Чхиквадзе, дважды в Москву генералу Кудрявцеву, несколько раз своему брату обтандил. Впечатляющий список. А среди звонивших ему был один звонок из фонда Карнеги. Просмотрев все телефонные звонки, я начал составлять схему. За день до смерти генерал спрашивал у своего бывшего зятя о фармацевтической компании, в которой работает уважаемый Гуран Мирцхулава, и о фонде который владеет зданием. Я говорил с генералом Кудрявцевым, и он мне рассказал, что в 89-м году Горгенидзе, тогда еще подполковник, составил аналитическую записку о внутреннем положении в стране, который дал развернутую характеристику националистического режима Гамса-Хурдия, тогда стремившегося к власти. Записка ушла в Москву и через несколько лет попала в руки американцу. Можно только догадываться, как это случилось. Не сомневаюсь, ее купили за большие деньги. Осторожная позиция генерала была известна всем, в том числе и американцу. именно поэтому его американцам склонить к сотрудничеству, объяснив, что публикация этой записки вызовет скандал. Горгенедзе был порядочным и честным человеком. Он не мог позволить, чтобы подобный скандал опозорил его семью. К тому же американцы начали услужливо помогать ему с решением разных мелочей. Даже устроили его дочь На высокооплачиваемую работу. Лелия помнит, как он сказал, что ненавидит услужливых американцев. Я тоже запомнил эту необычную фразу. А поговорил с Кудрявцевым, уже не сомневался в том, что именно произошло в доме Гургеница. Генерал не позволил бы неизвестному проникнуть в его дом и найти пистолет. Нужно было точно знать, где находится оружие и куда он спрятал патроны. Горгенидзе написал предсмертную записку, достал пистолет и зарядил его, чтобы выстрелить себе в голову. Я внимательно читал протокол. Там говорится: Если бы это было самоубийство, он приставил бы пистолет к голове, но этого не произошло. В этот момент в его доме появляется неизвестный, одетый в темную куртку и в кепку. Генерал впускает его в дом и очевидно указывает на предсмертную записку, которую он написал перед самоубийством. Он не хочет, чтобы его решении знали жена И дочь. Когда я был в ЮАР, мне рассказывали, как умирают слоны. Обычно они уходят в джунгли, чтобы умереть в одиночестве, не тревожа своих близких. Я думаю что генерал вызвал своего помощника Виталия Чхеквадзе, чтобы уехать вместе с ним, выйдя через черный ход. При этом он понимал, что его будут искать, и попросил помощника одеться столь необычным способом и подняться к нему через черный ход. Чхеквадзе, очевидно, так и сделал. Но он человек смелый и преданный, Думаю, он начал уговаривать генерала не совершать такого поступка. Очевидно, между ними произошла размолвка. Генерал взял оружие в руки, а Чуихвадзе постарался его вырвать. В этот момент и прозвучал выстрел. Пистолет упал на пол, а несчастный помощник услышал, как в комнату кто-то входит. Он развернулся и выбежал на балкон. Все посмотрели на очки Квадзе. У него дрожали губы, он не мог ничего сказать. Храбрый боевой офицер был расстроен и смущен, как молодая девушка даже покраснела от волнения. «Он сам нажал на курок», — выдавил Чиквадзе. «Я ходил вырвать у него пистолет, но он сам... сам...» Виталий заплакал. «Хватит», — поднялся со своего места, — обтандил. «Спасибо, что вы узнали про записку». Но все остальное мы знали. «Нет», — возразил дронга — «знали только вы». Афтандил резко обернулся к нему. «Что вы хотите сказать?» «Вдова вашего брата сообщила мне, что позвонила к вам, и вы приехали очень быстро, буквально через несколько минут». А ведь от здания прокуратуры, где вы работаете, до дома вашего брата нужно ехать минут 15 И только в том случае, если вы сразу побежите к машине. Тем не менее, вы приехали через несколько минут. Я проверил мобильный телефон господина Чайхвадзе. Через минуту после смерти своего шефа он позвонил вам. «Показать распечатку, или вы поверите мне на слово?» Автондил прикусил губу, осмотрел всех присутствующих. «Не нужно было звать этого человека», — сказал он по-грузински, — «на дару». Потом повернулся к Дронг. «Да, он мне позвонил, поэтому я так быстро и приехал». На столе лежала записка моего старшего брата. Он написал ее жене и детям. Я подумал, что никто не должен знать о его самоубийстве. Пусть для всех он останется героем. Прости меня, Этери. Я посчитал, что так будет лучше. Записку я убрал в карман. А потом вернулся Виталий с которым мы осмотрели всю комнату и лестницу, стирая возможные отпечатки. Я не думал, что негодяй Лисашвили воспользуется смертью моего брата, чтобы начать активное мероприятие по собственному плану. Не мог даже представить такого продолжения. Все потрясенно молчали Этери неожиданно громко заплакала и брат беспомощно оглянувшись по сторонам все еще ошеломленный происшедшим разговором обнял сестру зачем вы приехали спросил автондил мы закрыли бы дело доказав что это было обычное самоубийство Зачем вы его позвали на дар? Неужели вы не понимаете, что ничего нельзя остановить? Смерть Шалва и приезд Дронга спровоцировали нашу военную контрразведку на активные действия. Мы ведь могли потерять американцев навсегда, а они нам нужны. Неужели вы этого не понимаете? иначе мы не сможем решить наши проблемы ли дурак но он был прав иначе было нельзя нужно было показать американцам что за убийствами стоят спецслужбы других государств что существует реальная опасность что за смертью генерала гургенидзе стоит организация которая противостоит Появлению в нашей стране американцев. Неужели вы ничего не хотите понять?» Асидашвили встал с дивана и поморщился. «Это ты, дурак!» — сказала Навтандилу в сердцах. «Готов подставить собственного брата. Какой же ты мужчина!» — Лилия, пойдем со мной, мне противно здесь находиться. Он повернулся и пошел к выходу. За ним поспешила Лилия. Автандил устал, опустился на диван и замолк. Чиквадзе поднялся со стула, подошел к детям погибшего генерала. — Простите меня. — попросил он, — я не мог сразу сказать. Для меня он был как родной, как самый близкий человек. Он заплакал и быстро выбежал из комнаты. «Значит, с моим тестем произошел несчастный случай? А этим решили воспользоваться военные?» — понял, наконец, глаза Газалишвили испуганно глядя на дронга или я что-то пропустил дронга посмотрел на тамару все было кончено она пожала плечами все-таки этот упрямец раскрыл тайну смерти генерала подумала она